Глава 63 Бабуля и дядя Пит — это мамины мама и младший брат, и к тому времени, как мы приезжаем в больницу, они уже там, сидят с мамой в бежевой комнате под Норнийским львом Асланом. Между ними стоят коробка салфеток и пустые стаканчики из-под кофе. Глаза у них покраснели и опухли. За дверью быстро ходит из стороны в сторону медперсонал, и я некоторое время пытаюсь представить, что пришёл сюда по какой-нибудь обычной причине, но в больницу никогда не приходят по обычной причине. Не так ли? В комнату входит человек в халате. Он объясняет, что доктор Ниша ушла домой, и что теперь с Себом работает он. Я не запоминаю его имени, но он даже и не смотрит в мою сторону. Он явно нервничает и даже не садится. Хороших новостей нет. Давление и частота дыхания у Себа снизились, и хоть доктора по-прежнему настроены оптимистично, судить еще рано, и они до сих пор не могут выяснить, что именно с ним происходит. Разговор заходит об ОИД. Я знаю, что это значит отделение интенсивной терапии. «Видел по телевизору. Туда попадают с самыми серьезными случаями, хотя Себ лежит не там. Пока что». «Можно мне его увидеть?» — спрашиваю я доктора. Я остаюсь с Себом наедине в его палате. Я слышу, как мама и дядя Пит о чем-то тихонько переговариваются с медсестрой в коридоре. Себ выглядит в точности так же, как утром. Целую вечность он неподвижен, потом вдруг немного дёргается, шевельнёт рукой или глаза начнут двигаться под веками, а потом снова замирает, только грудь вздымается под простынёй. К его руке подсоединена капельница, какой-то ещё шнур ведёт от запястья, а на лбу какая-то лента. «Привет, бро!» — говорю я. «Мне как-то неловко. Меня никто не слышит» в том числе, скорее всего, и сам Себ, так что это странновато, как будто я разговариваю сам с собой. Рядом с его койкой стоит стул, так что я сажусь и беру левую ладонь Себа в свои. Обычно я, конечно, ни за что бы не стал брать его за руку, но ситуация явно какая угодно, только необычная. Я провожу пальцами по красным отметинам на его запястье. Они что, стали хуже? Может, во сне он крутится и дёргается, пытаясь вырваться? Может, ему, как и мне после сна про Гитлера, снится, что он не спит? Или он просто застыл в статичном состоянии сна, не зная, что происходит? Надеюсь на это. Мысль о том, что он всё это время в ужасе, невыносима. Он знает, что это сонно проснуться не может. отметенные явно стали ярче. Интересно, кто-нибудь ещё заметил? Я подумываю сказать кому-то, когда Себ вырывает руку и поворачивает голову на подушке. Какой-то великолепный миг, я ожидаю, что он откроет глаза, и на его лице снова появится его тупая щербатая ухмылка, и начинаю улыбаться. Себ слегка всхрапывает, потом резко выдыхает и вроде как кашляет, а потом его тело снова содрогается. Он не просыпается, но я замечаю, что он начал потеть. Это продолжается несколько секунд. Какие-то цифры на экранчиках над его головой начинают быстро сменяться, но я понятия не имею, что хоть какая-то из них значит. Сеп дёргается сильнее, мотая головой из стороны в сторону. Потом аппарат начинает пищать. себ как будто дерётся с кем-то невидимым. «Сеп! Сеп, приятель!» — кричу я. «Проснись!» Я смотрю на его вертящуюся голову и ахаю. Под левым глазом у него появилось огромное красное пятно, расползающееся на щеку. Выглядит в точности так, как если бы его ударили в лицо. Теперь пот льется по его лбу. Аппарат продолжает пищать, и в палату врывается медсестра и смотрит на экранчики, не обращая на меня никакого внимания. Она жмет на какие-то кнопки, писк прекращается, и медсестра выглядывает в коридор и зовет. «Джесс, Амина, быстрее!» В палату прибегают еще двое, медбрата и медсестра. «Мама и дядя Пит куда-то подевались, так что я просто стою рядом с койкой, перепуганной и бесполезной». «Они все говорят, всякое в духе АД повесилось 135 на 60, обильное потоотделение, сердцебиение 120, ЭКГ прыгает, температура понижается до 33 градусов». Потом медбрат по имени Джез наклоняется и всматривается в лицо Себа. Он аккуратно касается свежей отметины рукой в перчатке. Я уже вижу, что останется огромный синяк, и надеюсь, что Себу не больно. — Что это? Кто был здесь с ним? — спрашивает джез остальных, и все приглядываются к лицу Себа, а потом поворачиваются ко мне. Джесс говорит. — Что случилось? Он упал? — Потом, уже медленнее. — Ты его трогал? Да — до меня не сразу доходит, к чему он клонит. Они думают что я ударил своего брата, да я бы никогда... Ну, ладно, однажды я стукнул его джойстиком, но это было сто лет назад. Я поднимаю руки. Нет, нет, нет, нет, нет, я его не трогал. Честное слово, оно, оно просто появилось у него на лице. Мой голос становится выше и громче. «Серьезно, зачем бы мне это?» Если кто-то отвечает на мой вопрос, я этого не слышу. В палату входят все новые новые люди, быстро, но целеустремленно. Десять минут спустя Себа переводят в отделение интенсивной терапии. Его состояние характеризуют как непроизвольный комоподобный стазис со спонтанными лицевыми и дермальными ушибами. Полагаю, доктора знают, что все это значит, но я — нет». Я часто слышу, вы уверены, и нужно дождаться результатов, прежде чем станет ясно, и всякое такое. В комнате ожидания мама с папой сидят бок о бок, а я опять таращусь в окно. «Малки!» — начинает папа, и мама рявкой «Том, не надо!» Он ее игнорирует. «Малки, я знаю, что в прошлом ты бывал жесток, к Ксебо». «Папа, честное слово!» «Мама знает, что я не стал бы бить Себа. Ну, по крайней мере, не сильно и точно не в лицо. Они оба кучу раз видели, как мы деремся, особенно мама. Кроме того случая с джойстиком, я как-то наградил Себа фингалом, когда толкнул его, и он налетел лицом на угол каменного забора. После этого меня на целую неделю посадили под домашний арест. А Себа однажды так здорово пнул меня в рот, что у меня порвалась губа». Но его под домашний арест не посадили, потому что я тогда придавливал его к полу, и мама сказала, что это я сам виноват, и это моя дурацкая ошибка. Беда в том, что папа в последнее время видит нас редко. Он, наверное, думает, что я стал каким-то отморозком. На мамином лице появляется странное выражение, и я понимаю, что она тоже не до конца уверена, что я не бил Себа. Не на сто процентов, которых хотелось бы ожидать от мамы в подобной ситуации. Что до дяди Пита и бабули, они только что вернулись со стаканчиками кофе, и бабуля хочет обнять меня, что, конечно, мило, но начинает немного утомлять. Что бы там ни собирался сказать папа, его прерывает все тот же молодой доктор. Он вернулся с пластиковым пакетом в руках. «По крайней мере, это нам вернули». Говорит он. «Что?» — спрашивает папа. «Снови... штуки Малкольма». «Сновидаторы!» — восклицаю я. «Это поразительно! Поверить не могу! Мне всё-таки не придётся красть сновидатор у мертвеца!» Дядя Пит и бабуля переглядываются. О сновидаторах они не слышали. Доктор садится со мной рядом. Он улыбается, пытаясь немного развеять мрачное настроение в комнате и суёт руку в пакет. Оттуда он извлекает два разломанных пластмассовых обруча и какие-то перепутанные и перерезанные проводки. И у меня уходит пара секунд, прежде чем до меня доходит, что я такое вижу. А когда это случается, мне становится дурно. Это сновидаторы. Их изуродовали почти до неузнаваемости. Я просто таращусь на них. Мне ни за что не собрать их обратно.